Однажды в Пекине. Отдал необходимые распоряжения замам, а сам занялся добычей, ударение на первом слоге билетов. Пришлось таки подключать зоркого сокола госбезопасности Виктора Сергеевича. Тот поморщился, но так и помог. Опять СВ у нас случился, как в тот раз, когда Брежнева хоронить ездили. Воспоминания, сами понимаете, у меня были еще те. Поэтому в купе я был тих, скромен, и задумчив. Анюта, видя мое такое необычное состояние, вошла в положение и с вопросами и предложениями не лезла. Ну, чай попили и спать легли. Утром прослушали новости по дорожному радио. Объявление было о предстоящем визите Михаила Сергеевича в Китайскую Народную Республику. Да какие вопросы там предполагалось бы обсудить, Да как символично, что первый свой госвизит глава государства совершает не куда-нибудь, а в Китай. Да как хорошо, что международная обстановка теплеет. И как плохо, когда наоборот. В заключение выпуска поставили китайскую народную песню «Рассвет над Янзы». Во как. Но на Мосфильмовской нас с Анютой огорошили новостью, что мы едем в составе делегации генерального секретаря в Пекин. В рамках улучшения отношений с Китаем решено снимать совместный фильм по твоему сценарию, так что договариваться с китайскими товарищами и решать все вопросы будем прямо на месте, на Шанхайской государственной киностудии. А ничего, что от Пекина до Шанхая 1100 километров по прямой. На месте все решат, так что не парься такими мелочами. Потом я зацепился за слово «будем». Вы тоже едете, Николай Трофимович? «Нет у меня и тут дел по горло. Едет Туманишвили и еще трое, кроме вас. Отъезд завтра в три часа из Шереметьево. Вот вам оформленные паспорта. Валюту выдадут перед отъездом. А сейчас ноги в руки и прямиком на Старую площадь. Там с тебя Владиленович заждался для инструктажа и всего прочего. Свободен». «Ладно, поехали на инструктаж». Как уж там говорил Владимир-то Семеныч, копоть сажу смыл под душем, съел холодного язя и инструкцию послушал, что там можно, что нельзя. Все оказалось вовсе не так печально. Видимо, ветра перемен задули совсем уж весело и задорно. Владиленович познакомил меня, ну, нас с Анютой, то есть с составом делегации. Интересно, что там присутствовали Фетисов, Костелевский и Ященко. Вкратце рассказал о китайском этикете, что там приветствуется, что можно с натяжкой и что ни в коем случае нельзя. И еще о программе вот конкретно нашей кинематографической группы. Кто встречать будет, куда ездить и с кем, и о чем договариваться. «Дело тебе поручено важное, Сергуня. Так что уж будь добр, не облажайся, пожалуйста», — напутствовал он меня перед расставанием. «Но ночевать-то мы где будем?» — вспомнил я отъезд ведь завтра!» «Могу гостиницу заказать», — ответил он и протянул руку к вертушке. «А, нет, стоп», — хлопнула себя рукой по голове. «Мы, по походу, Кенни с Мишей, наверное, заедем. Можно я позвоню отсюда?» Быстро позвонил, быстро договорился. Инна была очень рада слышать меня. А далее мы в останки нарванули, по старой памяти. Кленочки Гальпериной, да. Она была весьма удивлена новой Анютой, но вида не показала, мол, надо так надо, за что я ей был очень благодарен. Посидели, попили кофе, она рассказала о новых веяниях на ТВ, вроде бы санкционировали острую и молодежную передачу по пятницам. Сейчас ищут острых и молодых ведущих. Стартует все в феврале. Да, по твоей идее, должна скоро появиться музыкальная викторина. Так и будет называться. «Угадай мелодию». «А вот последнего героя зарубили на корню». «Индивидуализм это, сказали, и рвачество не пойдет». От нее я позвонил Евгению Санычу. Он, на удивление, дома оказался. Про включение в состав делегации ему еще вчера доложили. «Встречаемся в самолете, значит». Ну а дальше был хоккей. Инна позвала на матч ЦСКА с трактором. Съездили в Лужники, Чоо. Мишаня не первой звездой в команде, конечно, был, но и каши явно не портил. Отдал голевую передачу и отметился двумя удалениями. В тракторе блистали молодые подающие Макаров с Бабиновым. Я сказал, что при такой-то игре они и скоро рядом с Мишей окажутся. Инна возражать не стала. В перерыве, пока Анюта в туалет ходила, Инна долго допытывалась у меня детали расставания с предыдущей Анютой. «Ну а я что мог ей сказать?» «Что-то сказал». Звонила она мне, кстати, из Югославии этой своей. Звонила. Вспомнила Инна. «Все у нее хорошо. Пока. Тебе привет передавала. Вот уж чего-чего ее приветов мне даром не надо». ЦСКА, невзирая на молодых тракторовских звезд, такие выиграл с крупным счетом, после чего мы переночевали на Юго-Западе а утром стали собираться в аэропорт, да. Аэроэкспрессов пока в этом времени не придумали, но и пробки на Ленинградке виделись отсюда как далекий-предалекий кошмарный сон, так что добрались до шарика мы и без приключений. До первого шарика, длинного двухэтажного сарая, второй футуристичный корпус пока что строился к Олимпиаде. В зале вылета уже стояли, переминаясь ноги на ногу, Фетисов, Ященко и Евгений Саныч. «Монинг, гайз», — поприветствовал я их на неформальном английском. «Иззи?» Дела у парней, как тут же и выяснилось, были не так, чтобы изи, в легкую. Но далеко и не «зеро чил», совсем хреново. «Геттет», — сосал резюмировал я их мнение и перешел к содержательной части выступления. «Тепло, наверное, сейчас в Пекине, хоть и январь месяц на дворе». «Я вчера прогноз слушал. Ноль градусов там», — отозвался Фетисов. «Я и говорю, что тепло по сравнению с нашим минус двадцать». «Мы-то с Евгением Санычем понятно, чем там заниматься будем. А спортсмены что там делать будут, расскажите». Фетисов рассказал. «Китайские товарищи попросили помочь им поднять национальный спорт на более высокий уровень. А то ведь сейчас китайцы только в настольном теннисе мастера» а все остальное у них ниже Плинтуса. Вот они с Володей Ященко и начнут переговоры по этим вопросам. А вы-то с Пестимеевым зачем едете? Расскажите». Я предложил рассказать Санычу, а то он все молчит что-то. Саныч не отказался и рассказал в лицах, зачем мы туда едем. В это время в зал вошла большая группа товарищей во главе с Михаилом Сергеевичем. «О, Сережа!» Сразу от входа узрел он меня. А у меня к тебе разговоры есть. Здравствуйте, Михаил Сергеевич. Сам давно хочу с вами поговорить, да все как-то не складывается. Отлично. В самолет сядем, заходи в мой салон, поговорим. И он проследовал со своей свитой дальше. Фетисов с компанией, довольно удивлен, наглядели в это время на меня. Сказать что-то решился только Пестемеев. Слышал, конечно, что ты с генсеком на короткой ноге. «Но чтоб на такой короткой!» «Да ладно, Саныч! Что, генсики не люди, что ли? Им тоже иногда поговорить по душам хочется!» А тут скорой на посадку позвали. Билетов, естественно, никто не проверял и багаж не сдавали. «Какие на хрен билеты? На президентском борту!» «Равно как и багаж!» «Сверили личности со списком и пропустили!» «Летели на Ил-62!» А на чём ещё можно было до Пекина без пересадок добраться в то время? На Ту-95 разве? Но они все уже в бомберы переоборудованы. Нас запустили в хвостовой салон с заднего трапа. Горбачёв же с приближёнными лицами с носа зашел. Расселись, пристегнулись, сразу и тронулись. Через полчаса примерно после взлёта ко мне подошёл товарищ в чёрном костюме и позвал с собой. Пошел, не отказываться же в самом деле. Не, носовой салон, конечно, классно был отделан, слов нет. Мореный дуб и светлая кожа, светло, просторно, стерильно. Горбачев кивнул мне на кресло напротив, сел. «Пить есть, будешь чего-нибудь?» – спросил он. «А что у вас в меню есть?» – набрался наглости я в ответ. «Дима, дай ему меню», – с усмешкой сказал сергеевич «А ты наглец, парень, ну да ладно, мне такие нравятся». Из меню я выбрал кофе с тортиком. После этого он продолжил. «Смотрел вчера твое дело». «Что-то мое дело в последнее время большой популярностью пользуется», — подумал я. «Там написано, что ты будущее можешь предсказывать. Это верно?» «Так точно, товарищ генеральный секретарь», — молодцевато ответил я. «Могу». Но не всегда, не всякое и не про всех. Сами собой как-то всплывают, в памяти, какие-то картинки. Контролировать эти процессы я не могу, и как оно получается, тоже не понимаю. Но вроде ни разу пока не наврал. Ну, расскажи тогда, что у тебя всплыло про Китай. Охотно, — ответил я, и вкратце пересказала ему ход войны с вьетнамцами. Да, нехорошо это. Протянул генсек. «А что надо сделать, чтоб этой войны не было у тебя? Не всплывало?» «И это было», — не стал отпираться я. «Хорошо бы отвлечь китайских товарищей от этой темы. Пообещать что-нибудь, плюшки разные. Например?» «Совместный полет в космос хотя бы», — ляпнул я сходу. «А что? Собираемся же мы запускать ребят из сот стран Наверное, было бы справедливо и правильно, чтобы первым несоветским космонавтом был представитель самой большой соц. страны, да? Горбачев задумался, потом ответил. «Ну, может, ты прав, посмотрим. Ещё что-то у тебя есть на эту тему?» «А то как же, кроме космоса. Кстати, у Китая тоже есть твоя космическая программа, можно и с ней помочь. Можно предложить строительство атомной станции». У них с этим проблемы, а у нас самые передовые технологии в мире по этой проблематике. Еще по авиастроению все то же самое. И не сочтите за наглость, но вот мобильная связь, которой мы сейчас круглосуточно занимаемся, могла бы быть еще одним из пунктов переговоров. Вот я с собой взял пару трубок первой модели, и я вынул из кармана мобильную сороку. Это, конечно, не полноценная сотовая связь, Но чтобы пустить пыль в глаза, вполне годится. Горби взял телефоны в руки, покрутил их в разные стороны, изучил логотип на задней стороне, потом спросил. — Не подведут при демонстрации? — Два месяца пользуюсь, пока что сбоев не было. — Что еще можешь сказать? — Ну вот такая задумка еще есть. И я начеркал ему на листочке блокнота идеи электрического самоката и гироскутера. В Китае с автомобилями не очень и народу много, а это весьма удачная замена автомобилю, если надо быстро добраться куда-нибудь не очень далеко. К сожалению, рабочих образцов пока нет, но если задаться такой целью, то за месяц точно сделаем». «Это все хорошо, но получается как бы улица с односторонним движением. От нас к ним. А от них-то мы что можем получить?» «Не-не». — быстро среагировал я. — Никаких односторонок, все строго двунаправленно. От них в первую очередь можно потребовать обязательства решить все дела с вьетнамцами полюбовно, а не танковыми армиями. А кроме того... — Ну, что задумался? — спросил генсек, заканчивая уже свою мысль. — Кроме того, с них можно потребовать человеческий ресурс. — Это как... «Главное конкурентное преимущество Китая в современном мире...» Вы уж извините, Михаил Сергеевич, буду говорить прямо, как оно есть. «Это миллиард человек, готовых работать за условную плошку риса и условную же чашку рисовой водки, правильно?» «Ну, допустим», — буркнул Горбачев. «А отсюда следует, что производство, не требующее высококвалифицированной рабочей силы, экономически целесообразно переносить туда, в Китай» но ну и для работ внутри нашей страны, где требуются в основном физические, а не умственные усилия, можно выписывать китайцев. Каналы там копать или настройки подсобными рабочими. Все это выглядит, конечно, слегка не по-марксистски, но, увы, такие уж реалии нашей жизни, никуда не денешься». «Еще что-то от них можно взять?» — спросил Горбачев. «Да, конечно, ткани они хорошие делают, например». И еще разную там мелочевку, но в основном они интересны нам как поставщики дешевой рабочей силы. Хорошо, я тебя понял, Сережа. Тут я понял, что аудиенция закончена, и быстренько удалился на свое место. Сели мы в аэропорту Шоуду, сравнительно новом, хотя я ожидал, что нас на Нань-Юань загонят, все-таки он более обжитой. В Шоуду этом строился новый терминал очень похожий на Ше-2. А пока наш самолет подогнали к старенькому терминальчику типа сарай. Все короче как у нас. По сложившемуся международному дипломатическому этикету глава государства не обязан был лично встречать визитеров. Это отдавалось ему на усмотрение. Только если визит очень важный. Здесь, похоже, посчитали визит весьма важным. Поэтому товарищ Дзен на встрече дорогого генсека присутствовал. Я его сразу узнал. Ну, там почетный караул из бравых китайских солдатиков, шашки наголо духовой оркестр, все дела, короче. Когда Михаил Сергеевич вместе с Дзеном обходили строй военных и нашу делегацию, китайский лидер, похоже, узнал меня и подмигнул. Я в ответ радостно помахал ручкой. Потом нас всех рассадили по машинам и автобусам и повезли в город. А дальше был обед и разделение делегаций по группам. Спортсмены налево, киношники направо, производственникам и научникам стоять на месте и не шевелиться. Нас отвезли уже на центральный пекинский ЖД вокзал. В самом центре города он стоял. Красивый чё, с характерными китайскими завитушками. Бэййонг Рейлвей station короче. народище тут, конечно, ужас сколько. И все в одинаковых синих робах. А далее на поезд и в Шанхай. Поезд ночной был? но ну, еще бы. Больше тысячи километров, а скоростных магистралей пока даже в проекте нет. Так что часов 16-17 все это заняло. Мы вчетвером купе заняли. Я с Анютой, Пестимеев и Туманишвили. Лично я-то в Китае бывал в своей прошлой жизни, так что немного был подготовлен к тому, что увижу. Но у всех прочих глаза, как открылись при выходе из самолета так и оставались расширенными все это время. А в соседнем купе ребята из спецслужбы ехали. Тоже четверо. Не, все вполне логично. Если бы они к нам приехали, было бы то же самое. Я вежливо поздоровался с ними, потом чая у нас не оказалось, они одолжили, а мы взамен им ржаного хлеба отрезали. У них-то такой не делают. И семечек отсыпали, пусть погрызут. Отношения вполне дружеские, короче, сложились. А в Шанхае нас прямо с перрона на киностудию отвезли. Помещения там необъятные были, это да. Как раз какой-то революционный фильм снимался. Немного посмотрел на процесс, занятно. Завели в кабинет директора, видимо. С их стороны набилась куча народу. Режиссёра представили Сэдзиня. Самый крутой он тут, как я понял, типа нашего Бондарчука. Потом битых два часа утрясали диспозицию, попросил обеспечить съемки в Гонконге, но ну хотя бы натурные, без артистов, это ж китайская же территория. Они поморгали и высказались в том смысле, что да, конечно, китайская, но с немного особым статусом. Так просто туда приехать не выйдет. Но они попробуют. И еще одна просьба, продолжил я. В Гонконге сейчас набирает популярность такой артист – Джеки Чан. Ну, услышали, наверное. «Кулак возмездия», «Рука смерти», «Пьяный мастер». Так вот, было бы совсем замечательно привлечь его для съёмок. Ну, хотя бы в эпизоде. А лучше на полноценную роль сотрудника спецслужбы. Фамилию записали. По-русски и по-английски, как это в иероглифах изобразить я не знал, сказали, что провентилируют вопрос а вторую часть так и согласились снимать в Сибирской тайге, где там по сценарию расположен закрытый атомный город у русских. Пообедали, но сразу след за этим меня выдернули в Пекин. Срочную телеграмму принес на киностудию лично советский консул. Ну вот. Ехал-ехал через всю страну и сразу назад. В телеграмме ничего о причинах возвращения не говорилось, но я в принципе понимал, в чем тут дело-то. Видимо, что-то из моих разработок, мобильники или скутеры, или и то, и другое, понравилось китайскому начальству. И оно высказало желание пообщаться непосредственно с разработчиком и утрясти непонятные вопросы. Надо так надо. Сказал ребятам, что им без меня придется обойтись. А сам поплелся за консулом. Назад меня вернули совсем даже не на поезде, а на самолете. На аналоги нашего отечественного Ан-24. Комфорт минимальный, зато всего полтора часа и ты на месте. В смысле, в пекинском аэропорту. На этот раз это случился как раз таки старенький Нань Юань. Это, как я понял, что-то вроде ходынского поля в Москве. Сюда первые китайские аэропланы садились. Вышли из самолетного нутра и вместе с сопровождающими товарищами из спецслужб два необъятных размеров мордоворота, Поплелись к тутошнему терминалу, напомнившему мне ангар из-под маслобойки в незабвенном колхозе имени Степана Пугачева. Отметил непонятную суету впереди. И тут явно что-то пошло не по сценарию. Потому что раздались выстрелы, и оба моих сопровождающих рухнули на траву, издав гортанные выкрики. Я очень быстро тоже принял горизонтальное положение. Так, по крайней мере, было бы меньше шансов попасть в меня. Лежал в глубоком недоумении с минутку. Переворот у них что ли какой случился? Не вспомнил из реальной истории никаких переворотов в Китае в конце 70-х. Или террористы заложников берут? Вроде бы не было такого. Или спецслужба операцию проводит, а мы под замес попали? Конец моим мучительным размышлениям положил человек с калашом наперевес. Он сначала сделал по контрольному выстрелу в затылок моим сопровождающим, потом коротко сказал мне «Куайсу, Шаншенг!» Этих слов я не знал, но по смыслу догадался, что мне предлагают идти куда-то. Осторожно встал, держа руки перед собой, и повернулся лицом к терминалу. Этот чувак ткнул меня дулом калаша в спину, побрел туда, продолжая держать руки на уровне плеч. Дошли до входа, Тут меня снова толкнули в спину к группе граждан, стоявших справа. Один из них спросил меня на чистом русском. «Из Советского Союза?» «Так точно», — автоматически вылетело у меня. «Что здесь делаешь?» «Фильм современный снимать приехал». Далее этот чел перешел на китайский, из которого я понял только одно слово. «Джао Хуан» — обмен. И меня затолкали в маленькую комнатушку. Видимо, подсобное помещение, судя по ведрам и швабрам. На полу там лежал еще один китаец, и дела у него, как я мигом подметил, были хуже моих. из Избока у него текла кровь, и дышал он очень неравномерно. Задрал у него рубашку, и мне открылось сквозное пулевое ранение, слева, на уровне где-то шестого ребра. Снял рубашку совсем, порвал ее на полосы, как мог. Замотал рану, чтобы кровь, по крайней мере, перестала течь. Вроде бы помогло. — Спасибо, — неожиданно сказал он по-русски. — Не за что, обращайся, если что, — на автопилоте ответил я. — Что тут вообще происходит-то, не расскажешь? — Про банду четырех, слышал. Вот они-то перевороты устраивают. — Это где вдова Мао? — спросил я. — Да, только она там не главное Как больно-то! — пожаловался он. — Терпи, — успокоил его я. — Сейчас всем непросто. — Откуда русский-то знаешь? — Учился в России давно, в пятидесятых годах, в городе Горьком. — Вот это да! — поразился я. — Случайно не в политехе? — В нем радиотехнический факультет, группа 56 р — Вот это да! — только и мог сказать. А я сейчас учусь в группе 77 ТК-3 с того же факультета. Кто у вас там деканом-то был? — Баранов, Василий Игнатьич, его еще все звали Василь Баранычем. — Да, рассказывали мне про него. Сейчас-то там Кондрашо заправляет. Далее у нас была пятиминутка воспоминаний. — Наконец я спохватился. «А тебя-то за что сюда определили?» «Я родственник Дзена. Обменять на кого-то хотят», — ответил он и неожиданно резко сменил тему. «Слушай, друг, я, наверное, до утра не доживу. Так перед смертью хочу тебе кое-что сказать». «Ну как не доживешь?» — попытался успокоить его я. «Обязательно доживешь. Пуля на вылет прошла». Тебе только до больницы дотянуть, а там пенициллинов колют ты всех делов. Не перебивай. Не дотяну я до больницы. Это мне мой внутренний голос говорит, а он редко ошибается. а Что еще тебе твой голос говорит? Спросил я и подумал, вот это да, еще один предсказатель. Еще он говорит, что ты живым останешься и много еще чего в жизни сделаешь. Не все, что задумал, но многое, «И еще он говорит, что в твоем ближайшем окружении есть змея. Найди и убей ее, а то сам сдохнешь. И еще совет могу дать. Держись за свою жену. Она поможет, когда совсем плохо будет». «Как тебя звать-то?» — спросил я. «Вань Линь», — ответил он и провалился в беспамятство выдернули меня из этой коморочки через пару часов надели мешок на голову и повезли куда то в раздолбанном скрипучем вазике или это газ 69 даже был когда сняли мешок я увидел евгения владделовича во главе группы товарищей наших и китайских там поровну примерно было впереди перед этой группой стоял товарищ со связанными руками его толкнули вперед меня навстречу ему обменялись в общем Владиленович быстро спросил, как я, в норме. Ответил, что более-менее, а вы там как? Поехали быстрее отсюда, по дороге расскажу. Я сначала спросил, на кого это меня поменяли. А на брата Джана, секретаря Шанхайского горкома, ответил Женя. По дороге же поведал мне следующее. Банда этих четырех отморозков под знаменем вдовы Мао осталась недовольна ходом строительства социализма, устроенным новым председателем, и решила вернуть власть себе и строить уже социализм, как представляется правильно им, четырем бандитам. Ну, на самом же деле, конечно, вся соль тут не в социализме, а в том, что их от власти отодвинули, но на словах все именно так. А что конкретно-то происходит вот в Пекине? Конкретно в Пекине активное противостояние противоборствующих сторон происходит, «Сейчас сам увидишь». И я увидел. Наш газик как раз въехал в колонну военной техники. Танки, похожие на наши Т-55, вперемешку с зелеными тентованными грузовиками и БТРами. Точь в точь, как те, что на газе выпускают. Колонна стояла, все вояки внутри сидели, за исключением патруля возле импровизированного шлагбаума. Патруль остановил нас, проверил бумаги и пропустил подняв шлагбаум. — Ну, очень интересно мы попали, — протянул я. — А Михаил Сергеевич где? — В бункере под запретным городом. Не успел улететь, все аэродромы-мятежники под контроль взяли. — Мы сейчас туда едем? — Да, обстановочка, честно, надо признать, тяжелая. — А в Шанхае, например, что? Там же моя супруга сейчас кино снимает. Про другие города информация очень отрывочная. Про Шанхай известно только, что как будто бы там все спокойно. А расстановка сил какая в стране, известно? За кого армия, госбезопасность, партийное руководство в столице и на местах? Интересные ты вопросы задаешь, Сережа. Но ответов у меня на них нет. Не знает никто ничего толком. Запретный город, вот охранный полк защищает. «Элиты китайской армии. А проехали мы только что дивизию пекинского гарнизона. Она как будто тоже за дзен. А...» «Ну и самый последний вопросик. С ядерной кнопкой что? У кого она и насколько хорошо контролируются носители? Китай же ядерная держава, верно?» Владиленович посмотрел на меня с некоторой опаской, но ответил, «Не знаю. Надеюсь, что в надежном месте эта кнопка». И он в волнении, видимо, забарабанил пальцами по дверце газика. «Приехали», — сказал он, когда мы подкатили к китайскому Кремлю, самому большому между делом дворцовому комплексу в мире. «Врата небесного спокойствия», — сказал Владиленович. «А это портрет товарища Мао по центру». «Да, до небесного спокойствия отсюда, как до луны», — уныло ответил я. У этих врат куча военных дислоцировалась. По обеим сторонам были навалены мешки с песком, и из них торчали дуло пушек. У нас еще раз проверили документы и пропустили внутрь. Долго шли сначала по двору, где тоже суетились какие-то вояки. Потом по наземным коридорам какого-то дворца. Потом вниз спустились и плутали уже под землей. Документы при этом раз двадцать у нас проверили. Наконец увидели тяжелую дверь с кремольерами, и я понял, что мы на месте. Внутри оказалось довольно просторное помещение с такими же плакатами, как в бомбаре на кирова только с иероглифами вместо кириллицы. «Ну надо, какие совпадения в жизни бывают», — подумал я, вспомнил заодно, чем это я в бомбаре занимался с Анютой и Инной, и загрустил. Но ненадолго, потому что меня увидел Горбачев. И забросал вопросами. Ну, ответил, как смог и что знал. А знал я очень немного. Более всего его заинтересовал тот чувак, который лежал подстреленный в подсобке. Как говоришь, его звали-то? Повторил, что Ван Линь. Генсек надолго погрузился в тягостные раздумья. Я тихонько спросил у Владиленыча, а что Дзен-то говорит? Может, нас как-нибудь потихоньку отсюда вывезут? Мы же совсем никаких дел не касаемся, просто посторонние. На это он мне так же тихо ответил, что да, все это верно, но вывести нас пока никак невозможно, так что остается тупо сидеть и ждать окончания противостояния. Сидим, ждем, че? Через полчаса посыльный Адзена прибежал с какой-то бумажкой в руке. Наш переводчик прочитал ее два раза и на глазах аж посерел бедняга. — Ну давай, переводи уже, не томи, — сердито сказал ему генсек. — Товарищ генеральный секретарь, — сказал тот, заикаясь от волнения, — мятежники прислали ультиматум, где требуют безоговорочной капитуляции от Дзена. Срок — час. После этого по запретному городу будет нанесен ядерный удар. Бомбардировщики с носителями ядерного оружия уже подняты в воздух. Тут уж я не смог смолчать видя, как остальной народ покрывается холодным потом. «Товарищ Горбачев, надо срочно поговорить с Дзеном. Это раз. А во-вторых, надо не менее срочно побеседовать с Картером. Горячий телефон же вместе с вами всегда ездит, да?» Начальство временно вышло из ступора и сказала что да, план хороший. «Дима, сгоняй наверх к Дзену, а ты, Федя, расчехляй аппарат связи. Но сначала с Москвой свяжемся». Федя начал расчехлять некий ящичек. Нет, не чёрный, коричневый, размером с хороший чемодан, но немного других пропорций, плюс антенна диаметром с метр примерно. Наладка всего этого дела заняла минут десять. Потом Федя доложился, что всё готово, на связи министра обороны, можно приступать. «Здравствуйте, Дмитрий Фёдорович!» «Здравствуйте, Михаил Сергеевич!» «Объявляйте полную боевую готовность по всем подразделениям». Пауза. «Так все серьезно, Михаил Сергеевич?» «Да, все очень серьезно. Есть угроза применения ядерного оружия. Пока внутри Китая. Есть объявить боеготовность. Еще какие распоряжения?» «Высылайте за нашей делегацией самолет. Лучше сразу два. Но не в Пекин. Тут все контролируется мятежниками, а...» Видя затруднение генсека, быстро вмешался. «В Шанхай можно, Михаил Сергеевич, там пока спокойно». «В Шанхай высылаете», — повторил он. «Вы назначаетесь моим заместителем в случае, если я не смогу исполнить свои обязанности». «Вот даже так?» — с некоторой задержкой ответил Чистинов. «Да, вот так. Сейчас я поговорю с Картером, объясню ситуацию, а вы действуете — Есть действовать, — сказал министр и отключился. — А теперь картера давай, — сказал Федя Горбачев. — Готово, Михаил Сергеевич, администрация президента на проводе. — Печатай. Там же ведь не голосом общались, а в письменном виде. — Здравствуйте, господин президент. Федя напечатал. Через минуту примерно из принтера... Да, там и принтер был. Алфавит на цифровой, с ромашкой. Вылезла. «Здравствуйте, господин генеральный секретарь. Как ваше здоровье?» «Пиши. Спасибо, нормально. У нас небольшая проблемка. Я сейчас нахожусь в Пекине с официальным визитом. Я знаю, мистер Горбачев. И здесь происходит что-то вроде гражданской войны. Так называемая банда четырех пытается свергнуть нынешнее руководство Китая. Да, мне об этом тоже докладывали». Но вам, вероятно, не докладывали самые последние новости этого противостояния. Ультиматум Дзен Пиосяну с угрозой применить ядерное оружие по запретному городу, а я сейчас нахожусь в бункере под этим запретным городом. Пауза. Какая от меня нужна помощь? Не поддавайтесь на провокации. Своим заместителем в Москве я назначил маршала Чистинова. «Поддерживайте связь с ним в любой непредвиденной ситуации». «Удачи, мистер Горбачев». «Спасибо, она мне сегодня понадобится», — ответил он, после чего уронил голову на руки и сидел так некоторое время. Тут вернулся Дима с вестями от китайского руководства. дзэн сейчас очень занят, может пообщаться по телефону. Он дал мне одну из наших трубок». Тут он кивнул на меня. «Вроде бы по ним самая устойчивая связь». «Вот». И он протянул Горбачеву телефончик с логотипом «Сороки». «Уже включено». «Дзен на связи». Горбачев взял трубку и поднес ее к уху. «Еще раз здравствуйте, товарищ председатель». «Здравствуйте, товарищ Горбачев», — ответила трубка. «Как ваше здоровье?» «Пока неплохо, но скоро, наверное, будет не очень». Что это за угрозы с ядерным оружием? Это правда? К сожалению, да, это чистая правда. У мятежников в руках оказалась одна из наших баз с мегатонными бомбами. А коды для активации этого оружия у них тоже есть? К сожалению, тоже да. Наша система хранения таких кодов оказалась очень несовершенной. Но вы же понимаете, что применение такого оружия по руководителю ядерного государства «Будет означать начало полномасштабного ядерного конфликта». «Я-то понимаю, но Джан с Яо, наверное, нет. Я не смог донести до них эту мысль». «Что вы намерены сейчас делать? До окончания срока их ультиматума остается...» Он посмотрел на часы. «Полчаса с небольшим. Может, и есть смысл принять их условия, а потом будем обсуждать все остальное». «Мы с американским президентом, он в курсе происходящего, могли бы стать посредниками в ваших переговорах». «К сожалению, это невозможно, товарищ генеральный секретарь», с некоторой задержкой ответил Дзен. «Тогда я и все руководство потеряем лицо, а это у нас не прощается». Горбачев уронил руку с телефоном. Дима взял у него трубку, отдал почему-то мне. Я повертел ее в руках и положил во внутренний карман куртки. «Какие будут мнения?» — наконец родил фразу генсек. С мнениями было, честно говоря, не густо. Сводилось в основном к тому, что все, что можно, уже сделали. И теперь остается только сидеть и тупо ждать. Решился вставить свои три копейки. михаил Сергеевич, хорошо бы входную дверь открыть, а то, если перекосит при ударе, «Останемся тут как в мышеловке, и народ рассредоточить бы по убежищу. Если обрушение будет, чтобы не всех сразу, чтоб кто-то хоть уцелел. И противогазы раздать, вон они в ящике лежат». Генсек кивнул в знак согласия. Федя распределил людей по разным углам. Делать дальше было решительно нечего, и тогда я достал из кармана карты. «Сам не знаю, как эта колода у меня оказалась». «Может, пулечку распишем, Михаил Сергеевич, чтоб не так тоскливо было?» «Генсек оживился». «А что, давай распишем. Я, когда на юридическом учился, часто с однокурсниками играл. Владея Леныча возьмем и еще...» «Федя, умеешь преферанс?» «Ну тогда ты, Дима, садись. Что значит не очень?» «Ну ладно, тогда втроем сыграем». Поставили две лавочки напротив друг друга, какой-то столик в темном углу нашелся, сели, условились на ленинградку, и цену десять копеек за вист. раздали, и тут-то мне карта и поперла. За пять первых раздач сыграл два мизера, один из них очень наглый, но прокатило, и одну девятерную. Понимал ведь, что начальство лучше не обыгрывать, на крайняк в ничью можно сгонять, но ничего не мог с собой поделать. Пуля у меня росла как на дорожах а в горе начался чистый ноль тогда как у генсека было все наоборот на шестой раздаче значит все и началось сначала раздался очень низкочастотный гул на пределе слышимости потом пол стены и потолок ощутимо завибрировали и наконец докатилась звуковая волна я например на недолго ошаглох потом отпустила С потолка активно штукатурка посыпалась или что там у них было, но все устояло. Про себя отметил, что эти счетверенные бандиты — пацаны реальные. Сказали и сделали. Молодцы, ничего не скажешь. — Кажется, началось, — заметил генсек. — Надо бы на разведку кого-то послать. Вызвался Дима. Не было его буквально пару минут. Доложил по возвращении, что подземный коридор в одну сторону обвалился, а в другую все чисто. «И народу никого. Может, мы пойдем туда, а?» — предложил он. «Чего здесь сидеть, как мышал в мышеловке?» Общим голосованием решили, что надо выбираться. Вперед послали, все того же Диму, плюс я тоже вызвался. Остальные следом пошли. Через полсотни метров на пути оказался завал, но он не целиком дорогу перегородил. Справа вполне можно было протиснуться. Протиснулись, чё?» Михаил Сергеевич с большим, правда, трудом. Еще чуть дальше был пост проверки. Проверяющих там, правда, не оказалось, но оказались два брошенных на пол калаша. Мы с Димой их подобрали, вещь в хозяйстве нужная. До поверхности добирались минут двадцать. Двери, как таковой, там не было. Выбило ее взрывной волной, так что на улицу мы вышли беспрепятственно. Там все оказалось совсем не так страшно, как представлялось в подземелье. Никаких пожарищей, оплавленных площадок. Даже город этот запретный был целым. Ну, почти целым. Процентов на 70-75 так. Первая мысль у меня была, что бомбометатели были весьма криворукими и промахнулись. Как бы не на километр. А вторая мысль была о том, что мегатонная мощность сильно преувеличена. Народу во дворе совсем никого не было. Разбежали, что ли, все... Теперь транспорт надо найти, — подумал я и озвучил свою мысль. сергеевич поддержал, стали искать. Из средств передвижения обнаружились только три мотоцикла с колясками. А пойдут, наверное. У нас как раз девять человек в наличии. — Куда едем? — спросил Дима. — В аэропорт, наверное. Я дорогу в Нань-Юань запомнил, а там на месте решим, что и как. Как ни странно, по пути в этот самый аэропорт с нами ничего не случилось. «Совсем ничего. Нет, документы-то у нас, конечно, проверяли, но они были в полном порядке, так что до Наньюанского терминала, типа сарай, мы добрались меньше, чем за час». «А теперь что?» — спросил Сергеич. «А теперь улететь бы куда-то надо, подальше. Шанхай подойдет. Билетов туда сейчас, наверное, не купишь». «Шутку народ не понял. Так что будем обеспечивать отлет подручными средствами». Вон на той стоянке, по-моему, стоит Ан-24, тот самый, на котором меня из Шанхая привезли. С ними будем работать, правильно?» терминалы выход на взлетное поле никем не охранялись, так что мы беспрепятственно туда даже не прошли, а проехали. Ворота были распахнуты настежь. Мы подъехали прямиком к Анну. Там в кабине кто-то копошился. «Я попросил переводчика донести до него нашей просьбы». Этот кто-то из кабины оказался, к сожалению, не пилотом, а борт инженером Он сказал, что самолет заправлен, вылет через два часа в Харбин. «А вы кто такие?» — наконец спросил он. Переводчик Саша посоветовался с Михаилом Сергеевичем и ответил чистую правду. «Кто мы такие и что хотим?» борт инженер загрустил и ответил, что это угон выйдет. «Ну, угон значит угон», — согласились мы. «Если живыми останемся, ответим по закону». «А сейчас надо по-любому улетать отсюда». «Как же мы улетим без летчиков-то?» — спросил китаец. «Запросто», — высунулся я. «У меня шесть часов налета в досафина Ан-2, правда. Ну да, похоже они, наверное». Горбачев с подозрением покосился на меня. Но длилось это недолго, потому что возле терминала охрана наконец похватилась, и оттуда к нам выдвинулся грузовик, и началась стрельба». По закону подлости, один из первых же выстрелов попал в генсека, в правое плечо. Он вскрикнул и начал оседать на землю. «Быстро на борт!» — скомандовал я. «Михал Сергеевич, аккуратнее поднимайте!» А сам взял за шкирку борт инженера этого и Саши скомандовал, чтоб присоединился, и запрыгнул в кабину, да. Про ДОСААФ это, естественно, вранье было чистой воды. Весь мой опыт общения с авиатехникой заключался в компьютерных симуляторах, И как ни странно, но именно на Ан-24 я налетал порядка шести-семи часов, так что тут я ни разу не соврал. Ну, не боги же горшки обжигают, в самом деле. на хрена богам горшки, если вдуматься. Будем взлетать. Помолясь, на всякий случай. Тем более, что преследователи совсем близко и стреляют они довольно метко. Блин, сколько же тут индикаторов, лампочки, тумблеров... Да ещё и с иероглифами вместо кириллицы. Самолёт всё же не Ан-24 называется, а Сиань У-7, кажется. Лихорадочно стал вспоминать руководство по эксплуатации Ан-24РВ. Толстую такую книжку с картинками и таблицами. Так, это вот двигатели запускаются. Сначала левый, потом правый, но не наоборот. Запустить, кажется... Теперь проверка электрики и гидравлики. А ты что сидишь пнём? Это я бортинженеру. Помогай. Тут ещё система опознавания где-то должна быть. Новичкам всегда везёт. И не только в картах, говорит народная мудрость. Повезло и мне. Взлетели мы без сучка и без задоринки. Я нашёл автопилот. Задал курс строго на юг. Высоту поставил два километра. Хватит. Скорость 500. Через два часа должны в Шанхае быть, если ничего не случится, конечно. Но что-то случилось через час полета. Откуда-то из-за облаков справа появились две черные точки, которые, приблизившись, оказались китайскими аналогами наших МиГов-21. Как их там? J7, что ли? Облетели нас кругом и пристроились в хвост. — Собьют ведь сейчас хрен уныло сказал я. Они, наверное, нас сейчас запрашивают по радио, так надо ответить что-то». «Ответь, если сможешь», — сказал я инженеру Его звали Ли, как выяснилось, тут между делом. Он кивнул, включил что-то на своей панели, и из динамика донеслось что-то очень быстро по-китайски. Он ответил, потом спросил через переводчика, что, мол, им сказать-то конкретно. «А говори правду, везем руководителя СССР Горбачева в Шанхай», — ответил я. Он оттранслировал это дело в эфир. Через полминуты истребители покачали крыльями. Один отвалил вправо вниз, а второй так и продолжил полет рядом с нами. До Шанхая мы, короче, так и дотянулись с Божьей и бортпроводниковой помощью. Аэродром там был на южной окраине города, так что нам через весь Шанхай перелететь. Я отключил автопилот, опустился пониже и расчехлил свою телефонную трубку. Ну и набрала Нюту, значит. Вдруг повезет. И здесь мне, как новичку, выпала удача. Надо ж. Через минуту долгих годков Анюта ответила. «Привет, родная. Это я. Как вы там?» «Сережа». Задохнулась было от избытка чувств она, но быстро пришла в себя и затараторила «Мы тут сидим, все на той же киностудии. Никто ничего толком не знает. Говорят, война началась». Пекин разбомбили, говорят, а ты откуда звонишь-то? Над тобой пролетаю, сейчас сяду в Хуанцяо, а вы берите ноги в руки и дуйте туда. Не знаете, где это, спросите на студии, чтоб не позднее, чем через час были там. Ну а мне сейчас предстоит посадка, самое страшное дело во всей этой авиатряхомудрии. Не спрашивайте меня, как и почему я сел, все равно не расскажу, потому что тупо не помню. Руки-ноги тряслись от страха, но даже шасси не поломал и за пределы ВПП не выкатился. Сидел, отходил, не меньше десяти минут. Потом к нам подрулили аж три машины, скорая помощь, пожарная и аэродромный газик с большими желтыми иероглифами на борту. Пожарка как бы и не нужна была, тушить нечего» а врачей из скорой, Дима с проводили в салон к Горбачеву. Я вылез наконец из пилотского кресла и поинтересовался у старшего насчет наших бортов, которые должны были забрать генсека. Не, еще никто не прилетал. Ну тогда связь с Москвой бы надо наладить, ответил я. Да, еще там, в терминал, сейчас должны остатки нашей делегации подъехать, надо бы их встретить. — А сейчас сам и встретишь, — ответили мне и подвезли до терминала. И первым, кого я увидела, войдя в этот самый терминал, была моя Анюта со шалелыми глазами и растрепанной прической. Она немедленно повисла на мне и залилась горючими слезами. — Я уж не знала, что и думать, — наконец смогла выговорить она. — Но слава богу, что ты живой. — А какой же я должен быть? — бодро отрапортовал я. — Дохлый, что ли? Так не дождетесь. Чуть позже ко мне подошли Туманишвили с Евстигнеевым и тоже забросали вопросами. Ответил как смог. Неожиданно ожила трубка в кармане. Что на этот Тарас случилось? «Сергей», — сказала трубка металлическим голосом Владиленыча, «бери нашу делегацию и бегом к самолету». «Что-то новое?» — уточнил я. «Да, много нового, так что бегом к нам» передал приказ Владиленовича остальным товарищам. На поле нас пропустили беспрепятственно, даже предложили подвести мы не отказались. Через пару минут были возле нашего, ну так-то, конечно, китайского, но практически родного, Анна. «Плохие новости, Сергей», встретил нас у трапа встревоженный в синем китайском камбезе «Оба наших борта принудительно посадили где-то на западе Китая». А по данным радиоперехватов по Шанхаю, в ближайшее время будет нанесён второй ядерный удар. Самолетом шанхайские власти нас обеспечить не могут, поэтому они сказали лететь на этом. Все равно куда, но подальше от Шанхая. Его сейчас заправляют и немедленно вылетаем. «Как Михаил Сергеевич-то?» – поинтересовался я. «Более-менее, угрозы жизни нет». «Кстати, нас всех дозиметрами проверили и сказали сменить одежду. Вон там она, синенькая кучей лежит. Переодевайтесь. Старую выбросьте и ходу сюда». Пока переодевались, Анюта в самолет залезла, а мы прямо тут, возле шасси. Заправка закончилась, и мы дружно забрались внутрь по приставной лесенке. На А-24 же никаких трапов не предусмотрено. Обычная лесенка, как на самолетах военной поры. В дальнем конце салона на разложенных креслах лежал весь перевязанный генсек. Я ему оцалютовал и спросил, как он. Генсек слабо улыбнулся и ответил, что «моими молитвами в основном». «Ну хорошо, буду молиться еще усерднее». Попробовал пошутить я, но шутку не поняли. «Ай, ладно. В кабину...» «О, тот старый знакомый борт инженер Ли и переводчик Саня, все трое». «Куда летим-то, кстати?» Этот вопрос, оказывается, еще не дискутировался. И я, пока прогревались моторы, сгонял в салон и справился на этот счет у генсека. «На север, — сказал он, — нельзя, там все под контролем банды четырех. Значит, на юг летим?» «Ну да, наверное», — ответил он. «А что у нас на юге?» — развернул я карту. «Фуджоу, Сямынь и Гуанчжоу. Никаких ассоциаций не вызывали». «Тайвань, может быть?» «Не это уж слишком. Да и отношения у нас не очень. Вьетнам?» «Очень далеко, горючки не хватит». «Ну тогда... Гонконг. Заодно и Джеки Чана навестим. Мы ж кино с ним собрались снимать». Горбачёв опять не понял шутки, но на Гонконг кивнул головой. «Хрен с тобой, парень. В Гонконг значит в Гонконг». И мы стартовали. «На этот раз всё гораздо глаже прошло». Вот что значит положительный опыт. Когда закладывал разворот на курс, взлетели мы против ветра на север. Бросил прощальный взгляд на город, и что-то мне там не понравилось. Прямо в центре распухало здоровенное облако. э Ээ... Да это ж ядрёна бомба взрывается. Скомандовал в салон не смотреть в иллюминаторы и заложил ещё более крутой разворот подальше от... Взрывной волной потрясло нас, конечно, изрядно, но ничего не повредило. Еще раз глянул назад, там вырастал классический атомный гриб Ну и дела у вас творятся, товарищи китайцы. Автопилот довел нас до Гонконга без лишних приключений и за два с небольшим часа. Система опознавания работала исправно, и претензий к нам по дороге не возникло. На подлёте к особому административному району Китая нас, естественно, запросили, кто мы такие и что тут делаем, но Ли разрулил вопрос в очень короткие сроки. Потом была посадка в аэропорту с дурацким названием Чеклопкок. Здесь накопленный опыт как-то не очень мне помог, и самолёт скозлил пару раз. Слава богу, шасси устояли. Но за пределы полосы мы так и выкатились. «Всё», — подумал я. Выжимая рубашку и глядя на подруливающие машины обеспечения, больше никуда не полечу, хватит. В машинах обеспечения сидели люди, вооруженные уже не калашами, а М-16. Для начала они положили нас всех на пол, но ну, для перебинтованного Горбачева сделали исключение, и битых полчаса искали в самолете оружие и взрывчатку. А когда не нашли, начались уже более конструктивные переговоры инициативу целиком взял на себя Владиленович. Ну и карты ему в руки. Кстати-кстати, о картах. Когда они там о чем-то договорились, из своего угла подал голос я. А жаль все-таки, что мы ту пулечку не доиграли. У меня три туза на руках были и одна длинная масть. Михаил Сергеевич немного подумал и заржал во весь голос. А за ними все остальные. Некоторая разрядка после таких приключений не помешает. Спросил, о чем же там договорился Владиленыч. Он ответил, что наши Ил-76Е приземляться в этом Чиклокпоке примерно через два часа. На них и полетим для начала во Владик. И еще между делом выяснилось, что в терминал съехалось чертова уйма журналистов и корреспондентов, которые откуда-то узнали, кто здесь у них сел и после каких событий и они громко требуют пресс-конференцию с нами. Практически революцию готовы устроить, если им откажут. — А что Михаил Сергеевич говорит? — Он пока ни да, ни нет не сказал, размышляет. — А что, это ведь шанс? — подумала мое левое полушарие. — Другого такого может и не быть. Давай-ка мы с тобой, дорогое правое полушарие, подтолкнем генсека к нужным выводам. — Михаил Сергеевич! С некоторой натугой сказал я, присев на соседнее кресло. А что, может, проведем эту конференцию? Продемонстрируем, так сказать, всему миру перестройку, открытость и новое мышление? Нам, по сути, это дело скрывать нечего, а то, что сейчас в Китае происходит, это мировая новость номер один. Breaking news, как выражаются наши американские друзья. Опять же, время быстрее пройдет до да прилета наших хилов, а? сергеевич помолчал минутку, потом ответил в том смысле, что хрен с вами со всеми. Устраивайте, что хотите. Вот и ладушки. А что, если прямо в этом самолете ее устроить? За одной пробойной покажем боевые, так сказать, раны для убедительности, а? Договорились очень быстро. Наш Ан буксиром подвезли поближе к выходу, чтоб по всему полю народ не гонять. Расставили стулья полукругом запустили журналюк с диктофонами и операторов с камерами Михаил сергеевич естественно в салоне оставили куда ему раненому а под камеры выдвинули владиноча борт инженера ли и меня как инициатора отдувайся мол теперь сам же затеял первый вопрос был естественно про китайские события что там случилось да правда ли что там ядерное оружие применяли да как им удалось выбраться да что с советским лидером Отвечал Владимир Леныч. «Случилось, — сказал гражданская война, — ядерное оружие применяли дважды, в Пекине и Шанхае. Выбраться нам удалось каким-то чудом, а Михаил Сергеевич ранен, но жизнь его вне опасности. Из зала немедленно закричали «давай подробности!» Тут уж Владимир меня в бок пихнул. «Твой выход с подробностями!» Вышел чё. «Всё честно рассказал. Ну, почти всё». Особенно зал заинтересовала душещипательная история спасения Анюты. Тут уж я красок не пожалел. Заодно невзначай прорекламировал свой мобильник. Показал о всех ракурсах и отметил, что это экспериментальная модель, а массовый выпуск через месяц-полтора начнется. Попросили показать Анюту. Вывел я ее из самолета. Мне не жалко, смотрите. Сфотографировали ее отдельно и нас вместе пару сотен раз. Потом еще и ей какие-то дурацкие вопросы задавали. Потом кто-то вспомнил, что мы вроде бы и фильм сюда снимать прилетели. Пришлось и про него рассказать. Упомянул, что очень хотелось бы задействовать ведущих гонконгских артистов. Можно хотя бы одного, Джеки Чана, например. Все это сосредоточенно записали. Но и под занавес опять пошла политика. Что теперь делать с ядерным потенциалом Китая, «Да как будут развиваться отношения с Советским Союзом после такого инцидента?» Владимир Леныч взял микрофон и попытался ответить весьма обтекаемо. Ничего конкретно не сказал. но кроме того, что ядерные силы надо под контроль мирового сообщества ставить, а отношения будут как-то развиваться. Но Советский Союз однозначно сделает для себя однозначные выводы, да». «И тут наши илы подоспели». Пресс-конференцию плавно закруглили, хотя журналисты, не успевшие задать свои вопросы, орали, как резанные поросята. Михаил Сергеевича перегрузили на наш борт. Над ним немедленно начали колдовать врачи. Нас всех запихнули во второй самолет, тщательно проверив каждого дозиметром. Более-менее все в норме было. Не больше одного мили рентгена. Но одежду все равно еще раз приказали сменить. Хорошо хоть на более привычную. Через два часа приземлились во Владике.